Глава 12. Подкрепившись, мы решили осмотреть окрестности. Мне было очень интересно увидеть, какой жизнью живут местные миллионеры. Мы вышли из усадьбы и вскоре дошли до шоссе. Здесь кончалось одно поместье Ленуэ, и начиналось другое Лизогр. Вдруг я сообразил, что, гуляя по острову, мы все время будем находиться в чьих-то владениях, откуда нас на вполне законных основаниях могут выдворить но еще больше пугало, что выдворить нас можно только снова в чьи-то владения. К моему удивлению, размеры большинства поместья оказались столь небольшими, что их впору было называть «садовыми участками». Зато посреди каждого из них стоял ладный крепкий особнячок, сложенный из розового гранита и окруженный аккуратно подстриженной живой изгородью. Дойдя до шоссе, я осторожно выглянул из-за поворота, чтобы выяснить, не едет ли кто. «Машин нет!» сказал Мриген за моей спиной. «Откуда ты знаешь?» — удивился я. Мриген похлопал меня по плечу и показал пальцем на другую сторону дороги. Там стоял столб с огромным, как глаз циклопа, зеркалом, в котором отражалась совершенно пустая дорога.